Глава 16. Жрец действительно знал город, как свои пять пальцев. Какими-то дворами мы умудрились удалиться от храма незамеченными, хотя, насколько я понял, обложили храм Мельтаса весьма качественно. Тем не менее, наш немаленький отряд спустя 20 минут спокойно подходил ко дворцу. Там уже ждали ветераны из гарнизона, влившиеся в сразу серьезно увеличившийся отряд. Да, на редкость беспечное поведение наших узурпаторов. Появление такого количества вооруженных солдат и магов произвело впечатление на караул у дверей, ведущих во дворец. Маги, судя по всему, приготовились вступить в неравную схватку, но проблему решил Шеннон, который шел с нами. «Они со мной», — сообщил он бдительным стражам, но попытался возразить один из стражей. Видимо, авторитет Шеннона был действительно высок. Пропустить столько вооруженных людей? Да, дисциплина к нашей огромной радости тут явно хромала. В самом дворце, повинуясь командам мага, ветераны под руководством генерала Томела быстро рассредоточились по первому этажу. Мы же вместе с магами, прибывшего со мной отряда под руководством капитана Вессера, Анакимом, Шенноном и Сиегелом, отправились по широкой мраморной лестнице наверх. Прошли два этажа до места, где располагался тронный зал, достаточно легко. Встретившиеся нам по пути охранники делали вид, что нас не существует. Но несколько, переглянувшись с Шенноном, шепотом подтвердили, что король в тронном зале. Похоже, Астерол слишком переоценивал свое влияние. Надо было сначала нормальный контакт с магами, охранявшими дворец, наладить поторопился второй принц. Но слава Мельтосу, нам это только на руку. И лишь на третьем этаже, где через длинную анфиладу можно было увидеть позолоченные двери, ведущие к нашей цели, мы встретили сопротивление. Нам перегородили дорогу пять магов, я прищурился. Все кроме одного на продвинутой ступени, один на ступени духа. Для нашего отряда равные соперники, но у аспийцев было явное численное преимущество. «Что вы тут делаете?» — рявкнул один из преградивших нам путь. «Как вы смеете идти к королю без приглашения? Вы предатели и мятежники!» «Предатель и мятежник ты, барлеонец!» Вдруг прошипел внезапно раздраженный Сиегил, и в следующее мгновение вговорившего попал огненный шар, который тут же взорвался. У всех сражающихся появились щиты Энеалия, но несчастному жрецу, попавшему под огненный шар, помочь уже было нельзя. Остальные его напарники сразу зафонтанировали заклинаниями. Мелик его дери, похоже, тут без артефактных амулетов не обошлось. Сколько же денег вбухали эти идиоты в подобное? Насколько я знал, такие артефакты стоили целое состояние. Но идиоты или не идиоты, а ответный удар наших врагов лично меня впечатлил. Если бы не Сиегел с его огненным щитом, нам бы пришлось туго. Молнии с рук противников, не останавливаясь, били в нашу защиту. Я чувствовал, как прогибается мой щит под напором стихии. Что ж, мой воздушный кулак, усиленный дополнительным плетением, влетел в одного из врагов и швырнул его на пол. Больше он подняться не смог, так как его и еще одного врага располовинили мои воздушные лезвия» а следом к битве подключились капитаны и его ребята. Анаким, видимо, понимая свою слабость на фоне остальных, решил не показывать свои магические умения. Завязался трудный бой. Честно говоря, не ожидал столь умелого сопротивления от уступающих нам в численности врагов. Так что с первыми врагами мы разделались быстро, но дойти до дверей тронного зала нам не дали. Из них появился более внушительный отряд, да и маги в нем были покруче. Атаковали они сразу, и на этот раз нам пришлось туго. Двое из них оказались на ступени духа, и, судя по всему, имели очень продвинутое искусство. По крайней мере, я с трудом сдерживал их смерчи. Они оказались все воздушниками. Я справился, а вот половина моих спутников просто разбросала по коридору. Но опять на нашей стороне был количественный перевес. Разбросав врагов, наши противники выбрали себе цели и пока они пытались точечно вывести из строя поднимающихся с пола магов, в дело вступил Сиегел. Три ревущих огненных шара устремились во врагов. Покосившись на лицо жреца, я понял, что тот явно разозлился. Два шара враги сумели остановить ценой потери щитов, а вот третий взорвался, превратив двоих магов в живые факелы. А следом на растерявшихся барлеонцев, в этом уже ни у кого не было сомнений, обрушился град плетений, к которым присоединились плетения нового отряда магов, подошедших с лестницы. Это и поставило жирную точку в этом втором по счету боя. «Все в порядке», — ответил на молчаливый вопрос Сиегела генерал Томол, который, как оказалось, командовал так вовремя подошедшим отрядом. «Дворец, можно сказать, под нашим контролем. С руководством гарнизона я уже связался». Новый комендант ничего не сможет сделать. Если он появится в расположении, его просто скрутят. Теперь надо разобраться с главными зачинщиками». «Да», — кивнул жрец, — «нам туда». Он махнул рукой в сторону закрытых ворот тронного зала. «Не терпится», — кровожадно проворчал Анаким. «Вы постойте лучше сзади, ваше высочество», — вежливо предупредил его Томал. К сожалению, вы единственный легитимный наследник престола после Астерала, а что-то мне подсказывает, что тот не переживет этот вечер. Хорошо. Покорно ответил принц, и я с подозрением посмотрел на своего друга. Что-то не похож подобный ответ на гордого второго принца Аспии. Вот одним местом чую, что-то он задумал. Пойдемте, тем временем предложил капитан Вессер. Нам нельзя терять время. Мелик его знает, что еще приготовили эти «барлеонцы». От этих тварей можно все, что угодно ожидать. Сиегил кивнул в ответ на эти слова, и мы двинулись. Впереди Сиегил и Вессер, за ними я и еще четыре мага из отряда капитана. А вот за ними уже Анаким в окружении пяти магов, которым, судя по всему, капитан отдал личные приказы заботиться о тушке будущего короля. Дверь, недолго думая, вынес Вессер воздушным кулаком. Жалобно загудев, она выгнулась и унеслась в зал, прогремев по полу и остановившись возле трона. Мы активировали щиты и влетели следом. Щиты сразу задрожали от концентрированной магии. На этот раз против нас было полтора десятка магов, рассредоточившихся по всему тронному залу. старого я не заметил, но вскоре нам стало опять жарко. На этот раз на нас сыпались молнии и били воздушные кулаки. Я чудом отразил атаку воздушными лезвиями, чуть не лишившись руки. Щит приходилось практически постоянно восстанавливать. Сражались с нами явно опытные маги. Честно говоря, если бы не верховный жрец, трудно представить, что бы было. Мы бы точно не выжили. Противники оказались невероятно сильными. Это при том, что среди них не было никого выше ступени духа. Но, как я уже говорил, что не все упиралось в ступени. Помимо опыта, у наших врагов явно были сильные искусства. В очередной раз я понял, что вряд ли нам противостояли уроженцы нашего континента. Все те же наемники, скорее всего. Но Сиегил меня по-настоящему впечатлил. Я знал, что жрец владел искусством магии света и огня, да и видел его силу, когда мы охотились за личем. Все-таки ступень мастера это что-то дозначит. Но с последней нашей встречи, мне кажется, жрец стал еще сильнее. Он вместе с Шенноном и Капитаном буквально зажал являющуюся центром нападения тройку магов во главе с черноволосым мужчиной, единственным из присутствующих, кроме Сиегела, который находился на ступени мастера с искаженным от ярости лицом. Я не участвовал в этом действии, так как мне пришлось выручать Инакима. Естественно, принц не устоял на месте и, воспользовавшись тем, что его охранники включились в бой, тоже появился на пороге зала и атаковал одного из вражеских магов. Только вот силы оказались совсем неравные. Тот самый маг, которого выбрал в качестве жертвы принц, легко отразил его атаку молниями и нанес ответный удар, который заставил принца бросить все свои силы на поддержание щита. Его противник оказался с искусством магии воздуха, и сейчас она кем пятился, с трудом отражая обрушивающиеся на него воздушные кулаки и воздушные лезвия. Его противник, невысокий лысый толстяк, одетый в какие-то разноцветные одежды, совершенно необычный для мага, был неутомим. Но когда в бой включился я, ему пришлось немного поумерить свой энтузиазм. Я решил не распыляться и атаковал мага. Несмотря что у нас с ним разница в одну ступень, Мои огненные атаки, особенно огненные взрывы, заставили его занервничать. По крайней мере, он перестал бомбардировать принца и переключил свое внимание на меня. Но после двух огненных взрывов, в которые я постарался вложить максимум силы, в его глазах появилось удивление, смешанное со страхом. А я, недолго думая, добавил воздушный кулак, после чего вновь ударил огненным взрывом. Противник горящим факелом врезался в стену и сполз по ней. В следующую секунду я хотел было повернуться к принцу, но тут услышал его отчаянный крик «Рагнар!». В следующий миг меня охватила боль. Каким-то чудом я метнулся к стене и избежал очередной атаки. Поставив перед собой щит, я, наконец, немного пришел в себя, задвинув пульсирующую боль как можно дальше. Одна рука повисла плетью. Предплечье представляло собой страшную обожженную рану. Я сглотнул и посмотрел на своего нового противника, которого сейчас пытался сдерживать Анаким, но принца надолго не хватило. Воздушный смерч вышвырнул его из зала, а Макс, смуглый худой человек с каким-то мертвым лицом, начал приближаться ко мне. На мой щит обрушился фейерверк огненных заклинаний. Честно говоря, почувствовал себя крайне неуютно понимая, что обычными заклинаниями вряд ли смогу чего-нибудь противопоставить этому магу. Быстро оценив обстановку в тронном зале, я понял, что сейчас все маги ведут бой против сплотившейся вокруг черноволосого мужчины группы врагов. На меня никто не смотрел. Мы вообще оказались в стороне от основного боя. Что ж, это давало мне шанс, которым я решил воспользоваться. Плетение черного огня я всегда держал наготове, и сейчас его сгусток, пущенный мной, словно нож сквозь масло прошел через щит уже торжествующего победу мага. Тот с изумлением остановился, поняв, что щит мою атаку не остановил. В его взгляде, обращенном ко мне, торжество мгновенно сменилось ужасом, и в следующий миг черный сгусток огня взорвался. Лицо исказилось, и он, выхватив какой-то амулет, попытался, судя по всему, лечить ожоги, но безуспешно. Я быстро осмотрелся, и, убедившись, что никто не заметил, использование мной черного огня, друг за другом швырнул три огненных взрыва в мага. Вскоре он был мертв. Далее я увидел, как в зал приковылял пришедший в себя принц. «Спасибо, Рагнар», — благодарно заявил он и попытался обнять, но я лишь зашипел. Анаким задел обожженную руку, о которой я в полусхватке совершенно забыл. «Ой, извини, мой друг с ужасом уставился на поврежденную руку. Надо целителя!» «Успеем», — прошепел я, сжав зубы от вновь накатившей на меня волны боли, и повернулся к последнему островку боя в зале. Оставшиеся двое магов, один из которых был тот самый черноволосый мастер, обреченно отбивались. Но теперь силы были совершенно неравны, так как против них уже стоял десяток магов. Через несколько минут два бездыханных изуродованных тела рухнули на пол. Фу! выдохнулся Егел и посмотрел на меня с анакимом, стоящим недалеко от него. Жрец прищурился и устремился ко мне. «Зацепило?» — уточнил он, разглядывая мою руку. Я лишь пожал плечами и вновь поморщился от всплеска боли. «Зельда вылечит», — сообщил мне подошедший Томал. «Она сама пришла во дворец, а ведь я говорил, что не надо. Упрямая женщина. Но ее помощь пригодилась. Она как раз сейчас закончила с нашими магами, их там тоже несколько пострадало, и теперь идет сюда. А ты держался молодцом». «Еще ничего не закончено», — возразил Шеннон, хмуро глядя на нас. «Астера лжив. И он во дворце. Его ни в коем случае нельзя выпустить, вы слышали?» — рявкнул он внимательно наблюдавшим за ним магами. «Вперед! Найти мальчишку!» И спустя несколько минут в тронном зале остались жрец, я, Анаким и Шеннон. Генерал тоже удалился следом за магами на поиски узурпатора. «Да». Сейчас надо было уже так говорить. «Ваше Величество», — кивнул Сиегил Анакиму. Как попытался возразить тот, но смолк под укоризненным взглядом жреца. «Да, вы теперь король, единственный законный принц Аспии. Привыкайте». Тем временем в зале появилась смутно знакомая мне женщина. «Точно, я узнал ее. Именно она помогла мне тогда в столице». «Зельда, так вот, о ком говорил Томал, целительница». Женщина подошла ко мне. Снова мы встретились, улыбнулась она и внимательно осмотрела руку. «Больно?» «Больно», — признался я. «Потерпи немного». Руки ее засветились, и с них на мою изуродованную кожу полился зеленый свет. Вспышка боли, я еле сдержал стон, после чего она сразу стала уходить а чернота исчезать на глазах, превращаясь в красноватого цвета новую кожу. Я перевел дух и облегченно вздохнул. «Все», — сообщила мне целительница. «На самом деле не такие сильные повреждения. Вовремя я подошла. Сейчас я запустила исцеление, через пару дней все будет как раньше, ожог исчезнет». «Спасибо», — искренне поблагодарил я. Кивнув мне, она удалилась. Тем временем заработал переговорный артефакт у Шеннона. Тот некоторое время слушал то, что ему говорили, после чего с довольным видом повернулся к нам. «Поймали принца», — сообщил он нам, — «на выходе из дворца». Пытался сопротивляться, но селенки уже не те. Связали, сейчас он под охраной в одной из комнат первого этажа. «Ваше Величество, вы будете с ним разговаривать или сразу в дворцовую тюрьму?» «В тюрьму», — как-то растерянно ответила Наким, который, на мой взгляд, еще совершенно не осознал, что стал королем. Встретив его потерянный взгляд, я еле заметно пожал плечами. Помочь в этом я точно ему не смогу. «А что мне сейчас делать?» — так же растерянно спросил он почему-то у жреца. Тот как-то по-доброму улыбнулся. «Пойдемте, ваше величество, я попробую объяснить вам». С этими словами он увел бывшего принца в одно мгновение, ставшего королем. «Пойдем, Рагнар», — предложил мне тем временем Шеннон, — «не будем им мешать. Я отведу тебя в одну из гостевых комнат. Когда мы немного порядок наведем, тогда я пошлю за тобой. Думаю, мы обсудим то, что будем делать за ужином, если ты не против». Я, естественно, не был против. Меня отвели в комнату, которая оказалась практически небольшим залом с огромной кроватью, несколькими мягкими креслами и диванами и пышным огромным ковром на полу. Оставшись один, я сел на кровать и погрузился в медитацию.